Тут вся троица на меня так ошарашенно глянула, но ну, словно я опять чего-то не того ляпнул. Ты хочешь убить гора Мрона? Именно. Но он же черный маг. Да хоть зеленый змеи. мне-то что? Это вроде как с тиграми. Да, тяжелый танк, да, броня толстая и калибр не маленький. Опасная машина, не спорю. Но если, как говорит старшина Раткевич, серьезно и вдумчиво к этому делу подойти, то отличается тигр от остальных танков только тем, что дольше горит. Сергей, осторожно так начинает, поп. Не подумай, что мы сомневаемся в твоей храбрости, но вступить в поединок с черным магом. Поправочка, Не собираюсь я с ним вступать ни в какой поединок. — А как же ты собрался? — Тут уж я на них посмотрел странно. — Нет, ну, в самом деле, какой год у них тут война идет, а они ровно как дети. — Да уж как получится. Подвернется случай лопатой из-за угла по лысине треснуть, тресну лопатой или еще как-нибудь, а на поединок... Пусть его гаубичный дивизион вызывает. Тут у меня в голове снова шестеренки закрутились. Стоп! Святой отец, а когда он будет свой великий эксперимент ставить? Этот гарико в письме написал? А то, может, мы вообще зря спорим. Пока я валялся, можно было из моего мира эшелон с боеприпасами по снарядику перетаскать. В письме нет указаний на точную дату, — говорит Поп. Но, скорее всего, это будет завтра. Ведь даже такому сильному магу, как Горамрон, амрон тоже нужно дождаться благоприятного расположения звезд. — Ну вот и замечательно. — Святой отец, а вы поточнее время определить можете? — Ну, с помощью вашей... Астрохре, по звездам. Звезды светят всем, — улыбается поп. И если боги будут ко мне милостивы, то я смогу назвать не только точное время, но и место, где Гурамрон попытается свершить свое черное дело. Ну, святой отец, если вы мне такой подарок сделаете, считайте, Гарик уже вас больше не побеспокоит. Им уже будут его приятели черти заниматься. А у них к нему вопросов надолго хватит. — Ну, как ты? — Честно говоря, пока я сам точно не знаю. Но сходить, посмотреть, считаю, нужно. А уж на месте, по обстановке определюсь, можно будет его прихлопнуть. Если да, то как именно? — Что тебе для этого нужно? — Это Аулис спросил. Ему, похоже, моя идея сильно по душе пришлась. Ну, еще бы, Гарик этот, как я понимаю, его самый, что ни на есть, и непосредственный противник. Причем званием даже чуть повыше, чем он. Вроде бы как я нашему комдиву предложил штаб немецкого корпуса накрыть. Во-первых, эти самые координаты, ну, то есть время и место, это главное. — А во-вторых, да видно будет, что надо, то и спрошу. — Ты возьмешь кого-нибудь с собой? — Нет. — Но я должна пойти. Это рыжая выпалила, даже аулей от неожиданности вздрогнул. — Карлен. Айн момент. — И рыжей. — Сядь и замолкни. А еще раз начнешь неполученный приказ обсуждать, вылетишь за дверь, Ферштейн. Вспыхнула, зубами скрипнула, но села. Я ее еще секунд пять взглядом к стулу поприглаждал, потом к попу обернулся. — Так когда сможете время и место сообщить? — спрашиваю. — Наиболее благоприятное время, как я уже сказал, наступит завтра днем, а место с местом сложнее. Мне нужно будет произвести кое-какие вычисления, но боюсь, даже в этом случае я смогу получить лишь приблизительные. Насколько? Если боги будут ко мне благорасположены с точностью до полулиги. То, что пол, а не целая лига, думаю, это, конечно, хорошо. Вот только сколько в этом пол? Помнится, когда я на дерево залазил, замок высматривать, Рыжая тоже говорила, что до него две штуки этих самых лик, а было до него... — В ваших километрах, — говорит Рыжая, — это будет один и еще половина. — Что ж, думаю, это еще куда не шло. Вроде приемлемый треугольник ошибок. Я о местных пеленгаторах был куда худшего мнения. — И сколько времени вам, святой отец, найти расчеты потребуется? Ну, задумался поп, надеюсь, что до полудня справлюсь. Вот и отлично, а я прика прикину, что и как с собой потащу. Малахов, если ты посмеешь, тут уж я не выдержал. Господин барон, аулеев говорю, я, конечно, извиняюсь но не могли бы вы вашу замечательную дочурку куда-нибудь запереть? Часиков так на пятнадцать, а? — Он не может, — заявляет рыжая. Я на аулее уставился, а он кивает. — Дело в том, Сегей, что по нашим законам и обычаям я не могу приказывать ей после того, как она принесла вассальную присягу другому. — А кому она? Начал я, и вдруг соображаю. Да это же она мне эту самую присягу произнесла, то есть принесла. В первый день еще тогда во дворе. Ну, рыжая! Тогда какого черта? Ты мои приказы не выполняешь. А она из своего личика такую мордашку невинную скорчила, аж плакать хочется. Я? Нет, святой Илья. — Ладно, слушай приказ. Встать, выйти и закрыть за собой дверь с той стороны. — Как прикажете, мой господин? — Прошу извинить меня, Сергей, — говорит поп. — Но есть еще одна вещь, которую ей тоже стоило бы услышать. Рыжая услыхала, шлепнулась обратно. — Ну, погоди же. — Отставить приказ выйти. Приказ встать остается в силе. — Слушать ты можешь и стоя. — Встала. — Между прочим, — заявляет, — рыцарю, настоящему рыцарю, не полагается сидеть, когда дама стоит. Тут уж я улыбнулся, удивленно так на нее посмотрел и даже пару раз глазами похлопал. — Госпожа Каролин, да где же-то вы тут рыцаря, хоть настоящего, хоть липового видите? Ну, кроме, разумеется, господина барона, а? Вот на этот раз я ее умыл. Она даже ответить ничего не нашлась, только уставилась на меня, словно на мне новые генеральские погоны объявились. А я спокойненько так к попу поворачиваюсь и спрашиваю. — Так что у вас там за дело, которое моей подчиненной услышать необходимо? Надеюсь, не слишком долгое а то по ней кухонный наряд жирными слезами обливается. И лирии, похоже, от моих барских замашек, тоже малости шалел. Один на улей на все это смотрит и улыбается так, что сразу видно, понял человек юмор ситуации и оценил. Хотя шутил я только наполовину. Я хотел сказать, говорит Поп, что недалеко от замка снова появилось что-то из вашего мира. — Ха! Где и что? — Ну, на второй твой вопрос я... — Снимается. Где? — На западнее замка. Примерно... Поп в потолок уставился, губами пошлепал. — В десяти ваших километрах, неподалеку от Лосиного холма. — Ага чтобы я еще мог лосьиный холм от Барсучачьего отличить. Я на рыжую злобно так посмотрел, а она также на меня вздохнул и отвернулся. «Да уж, видно, как говорил сержант Баширов, космет тебе такой, Малахов, судьба, то есть». Ладно, все равно до полудня времени еще хоть отбавляй, так что обернуться должен успеть. Разрешите приступать, а вну. И если тебе, Сергей, что-нибудь все же понадобится, понадобится достану. Нередовая Каролин за мной повернулся и вышел. Рыжая следом вылетела, причем от возмущения ее прямо таки распирала всю, даже Личика. Не просто круглый сделалась, как бывало, а овальную в ширину. Ты... ты... Я на всякий случай к зубцу прислонился. А то ведь, и думаю, так и вниз улететь можно. Как ты мог? Как я мог что? Что? Как ты мог так поступить со мной, ты? Отставить! И не подумаю, ты ничтожный предатель, если ты думаешь... Ну вот, думаю, опять пошли девичьи обиды. И что прикажете делать, а, товарищ капитан, воспитывать? Так ведь у нас тут, насколько я понимаю, не детсад и даже не Артек. Тут как бы даже и война, на которой, случается, убивают. И вот в такие раскрытые настежь варежки запросто можно схлопотать пулю или, применительно к местным условиям, стрелу из очень автоматической рогатки. Как говорил старшина радкевич если хочешь есть варенье, не лови зевалом мух. — Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? — Очень даже внимательно. Отзываюсь. Прокачал обстановку в голове. — Нет, думаю, придется все-таки кое-чего разъяснить. — А ну, повернись-ка. Рыжая осеклась и настороженно так на меня уставилась. — Это еще зачем? — Затем, чтобы спросила. Команды к вашему рядовая Каролин сведению не обсуждаются, а выполняются. — Выполнять. Повернулась. Я от зубца отклеился, покосился вниз во двор. Прямо под нами крыша конюшни, соломой крытая. Так что даже если свалится, ничего страшного. Размахнулся и как врезал ей леща. После чего развернулся и так рванул, что звук визга меня догнал только у входа в башню.